глава двенадцать жертвовое нападение первый выстрел хороняки пришелся в лобовое стекло хищника пуля просто таки огромного калибра с легкостью прошибла хрупкий материал влетела внутрь судя по тому как хищник резко ушел в сторону достала водителя более того спустя пару мгновений юджин смог рассмотреть и брызги крови заляпавшиее стекло изнутри Это что же получается, налётчики, сидевшие внутри, настолько борзели, что даже шлемы сняли? В одном случае столько крови бы попросту не было. А так пуля, похоже, взорвала тупую и недалёкую голову, как гнилую тыкву. Вторым выстрелом хороняка шандарахнул снова-таки в стекло. В этот раз целясь в пассажира, или, что правильнее, стрелка хищника. Ведь именно там, справа от водителей, должен был сидеть тот, кто палил из пулемёта. Здесь уже судить было сложнее, попал Хроняка или нет. Если с водителем никаких вопросов не возникало, то со стрелком понять наверняка, жив ли он, было нельзя. «Вперед, вперед!» — заорал Юджин первым, выскочив из-за своего гравицикла. «Рика, со мной! Хроняка, прикрывай! Понял, принял!» Отозвались оба. Юджин вместе с рика двигаясь практически синхронно нога в ногу, заходили к лежащему на боку хищнику с разных сторон. Причем оба держали оружие, готовые в любой момент открыть огонь. рика держал лобовое стекло, Юджин же целил в дверь. Стоит ей только открыться, моментально всадит очередь. Тут уже не до пленных, ни до гуманизма, слишком уж опасно. Ни хрена себе мародеры, на хищники рассекают. И дверь таки открылась. Появившийся в ней человеческий силуэт ничего сделать не успел. Юджин моментально дал длинную очередь, и мародёра словно бы сдуло. Улетел внутрь салона. Юджин приблизился к двери, ушёл чуть в сторону и скомандовал. «Рика, давай ко мне!» Дважды повторять не пришлось. Рика бесшумной походкой приблизился и замер возле входа в хищник. Юджин молча сделал несколько жестов, поясняя, что задумал. Рика кивнул. Тогда Юджин показал три пальца, два, один, и... Рика оторвался от борта хищника, швырнул светошумовую гранату внутрь салона, а затем, когда она сработала, проскользнул сам. При этом ни на секунду не задержавшись в проходе. Следом за ним прошёл Юджин. Напротив двери под правым бортом лежал труп. Грудь живот ему разворотило так, что глядеть было страшно. Ну что ж, решил ограбить людей, так хоть броню и какой-то обзаведись. Впрочем, вряд ли броня бы Мара спасла. Ну что он может себе купить? У таких бичей ведь денег постоянно нет, а если и появляются, то пропивают они их с рекордной скоростью. Хотя, а откуда тогда у этих голодранцев хищник? Ну эти все вопросы на потом. «Хроняка, слышишь? Не вздумай пальнуть, это я в кабине!» Скороговоркой проговорил Юджин, приближаясь к кабине. «Хроняка! Да слышу, несы «Да я и несу! Пулю в лобешню поймать так тупо не хочется!» Ну что же, в кабине все было так, как себе Юджин и представлял. На месте пилота труп с развороченной головой, на месте стрелка еще один труп, но выглядящий куда более аккуратно, пуля вошла в грудь. В лобовом стекле два входных отверстия, весь салон, сидение, стены и даже пульт управления забрызганы кровью и мозгами. Но в целом хищник не пострадал и все еще был на ходу. «Чёрт, вот это уже достойный трофей! Может, даже получше, чем какое-нибудь старая карета на котором приперлись налётчики. Хотя... Если у них такой наземный транспорт, может, и кораблик неплохой?» «Рика, проверь того, первого, с гравицикла!» — приказал Юджинс, похватившись. «Я уже иду к нему. Сейчас всё сделаю. Окей, тогда мы с Рика тут всё осмотрим». Казалось бы, что можно осматривать в довольно-таки тесном салоне «Хищника», рассчитанном на экипаж в два человека. Ну ладно, пускай ещё есть грузопассажирское отделение, но достаточно скромное по размерам, в котором могли уместиться максимум четверо бойцов в полной экипировке, с оружием и каким-никаким грузом, рюкзаками, например. Ещё здесь были контейнеры для боеприпасов, куда и загружались ленты для пулемётов. Загашник для запасных батарей и, собственно, всё. Как оказалось, рассматривать было что. «Очень интересно», — хмыкнул Юджин, присаживаясь рядом с пустым ящиком от патронов. «Чего интересного?» — спросил Рика, хозяйничающий в передней части, пытающийся освободить тело пилота от ремней, чтобы затем это самое тело вытащить на улицу. «Да вот, коробку интересную нашёл». Рико стало любопытно, и он присоединился к товарищу. Бросив быстрый взгляд на коробку, он пожал плечами. «Коробка как коробка. Что в ней интересного?» «Наклейка». «Наклейка?» а -а -а. Кадия. Управление шерифа. Доставлена через ТК «Скорость». Отправитель магазин «Бесток Вип». «Ганилон. Третий Таун. 174 12 стрит». «О-па!» «Что, допёр?» ха ха на хрена мародерам заказывать патроны сюда, если они сами летели на Кадью?» «Ну, допустим, они откуда-то это украли». «Где управление шерифа Кади грабанули?» «А не сильно ли круто?» «Может, он продавал патроны старателям?» «Может, но есть у меня сомнения. Сходи в кабину и поищи владельца хищника». «Момент». Рика тут же направился в кабину, и спустя пару минут Юджин услышал. «Хищник, серийный номер 758-646-ХВК. Собственник Далтон К. Далтон, Далтон. Не помню такого». «Может, это один из Маров или их капитан?» «Возможно. Эй, парни, бегом аптечку!» Через проход в салон втиснулся охраняка тащивший на руках человека. «Живой? Кто это?» хенгер «И пока живой. Но если вы не поторопитесь, то станет мёртвым. Бегом ищи аптечку!» — ряфкнул Юджин, и оба они с Рико засуетились. «Кто этот Клифф? Ты его знаешь?» «Да, из Старателей. Тихий, спокойный мужик. Драк старался избегать, только добычей занимался. У него ещё команда была». «И где команда?» «Вот у него и спросим, если выживет». «Как думаешь, он с Марами как-то связан?» «Точно нет». Прямо поручиться за него готов. Да и вообще, ты же видел сам. Мары за ним гнались, а он улепетывал. Скорее всего, они налетели на его базу, и Клифф как-то умудрился сбежать. Есть! Нашел!» А птичка была спешно доставлена хороняке. И далее общими усилиями они смогли остановить кровь, перевязать раненого. Ну а когда ему были вколоты стимуляторы, он даже открыл глаза и удивленно рассмотрел лица тех, кто над ним склонился. Вначале он уставился на Рига, наморчил лоб, пытаясь то ли рассмотреть получше лицо, то ли его вспомнить. Однако стоило только его взгляду скользнуть по лицам Хороняки и Юджина, как он облегченно выдохнул. «Борода Хороняка — они самые. клиф дружище, что случилось? Вроды эти напали. Отбивались как могли, но их было больше». Ему было тяжело. Он не мог говорить долго, поэтому предпочитал короткие фразы, после каждой из которых делал большую паузу, пытался отдышаться. «Остальные твои где?» «Мы удрать, но догнали. Прошу, на базе, может, еще живо?» Теперь уже он говорил с большим трудом, но все же суть была понятна. «Твои, думаешь, еще живо?» «Да». «Как найти твою базу?» «Цикл». «Карта!» После этих слов бедолага попросту отключился. «Рика! Проверь его гравицикл. Если там есть карта, полетим к его базе. Поглядим, чего там да как». «А если там налетчики?» «Попытаемся их завалить». «А оно нам надо?» «Клифф не раз тебе помогал, неблагодарная ты скотина. Да и остальные из его команды неплохие ребята. Лично я хочу им помочь». «Да я-то чего? Я ничего». Ну и всё тогда. Есть карта, копирую себе. Далеко отсюда. Час лёта от силы, может чуть больше. А, -а, а значит так, Рика, ты со мной. Полетим на базу клифа и проверим там всё. Может, действительно, ребята из его команды ещё живы. Попробуем им помочь. В идеале ещё кого-то из налётчиков взять живым. Чего тут не взяли? Тут слишком опасно было, да и сам видел, особо некогда. Захватили хищник, уже хорошо. Того типа, что вылезал, надо было не валить. Ну, надо было. Я думал, он меня раньше шмальнет. Ну, короче, мы с тобой на базу клифа а ты, Хороняка, заводи хищника и отводи его к нам. Как раз и самого клифа подлатайте. Так может, Рика отправится назад?» Борода на секунду задумался. «Нет. Там, может, штурмовать здание придется, а Рика в этом плане пошустрее тебя будет, да доискав у него покрепче твоего, так ведь?» «Так». Ну, вот, значит, решили. Чем ближе Юджин и рика подбирались к базе клифа тем более тревожно им становилось. Издалека база выглядела тихо и спокойно. Но из нескольких зданий, стоящих на некотором расстоянии друг от друга, фонари горели лишь на одном. Не работало и внешнее освещение между модулями, зато снег между зданиями был взъерошен. На нем было множество следов и даже борозд. Такое впечатление, что здесь совсем недавно было множество людей и техники, но все они внезапно куда-то исчезли, словно ярмарка прошла. Старатели снизили скорость до минимума, затем и вовсе остановились. С безопасного расстояния и с помощью своих девайсов принялись рассматривать с виду пустую базу. Вообще база Клиффа была явно больше, чем их собственная. Модулей было раза в два больше, Да и сами они габаритами превосходили те, что имелись на базе старлансеров. Однако с помощью взора и бинокля удалось разглядеть, что часть модулей была уничтожена. Их снесли, сожгли прямо-таки до основания. От них остались лишь остовы. Причём уничтожили эти модули день или два назад. Всё, что от них осталось, успело занести снегом. Так, получается, тут было самое настоящее сражение. Сколько же времени Клифф и его товарищи держали оборону? «Как давно на них напали?» «Вроде никого». «Ага, тоже никого не вижу». «Ну, попробуем тогда подойти поближе». Они сделали большой крюк, решили подойти к базе с двух сторон. Если их заметят, попытаются организовать засаду. Сделать это незаметно будет сложно. Хотя противник может тупо засесть в самих модулях и ждать, пока гости спешатся, сами полезут к ним. «Но ведь никакой техники не видно». Ни гравициклов, ни проходцев, ни даже хищников, вообще ничего. Лишь обгоревшие засыпанные снегом скелеты грузовой платформы и гравициклы в центре базы. Интересно, это так налётчиков встретили, которые обнаглели и решили припарковаться сразу рядом с модулями? Или же это сгорело имущество клифа и его команды? Если мародёры и остались на базе, они себя совершенно никак не проявили. Более того, затаились. Юджин и Рико, рика подразнив потенциального врага с безопасного расстояния но так ничего не дождавшись решили таки подлететь поближе их гравициклы практически одновременно подлетели к одному из модулей оба старателя спрыгнули со своих машин однако выключать их не спешили чтобы в случае проблем можно было быстро отойти спрыгнув с гравициклов моментально изготовившись для стрельбы двинулись к входу в ближайший модуль шли грамотно страхуясь перебегает укрытие к укрытию, ожидая, что вот-вот по ним откроют огонь. Но этого так и не произошло. Они без всяких проблем и сложностей добрались до дверей. «Готов?» — языком жестов спросил Юджин. «Забавно, ведь они оба в боевых скафах, услышать их разговор посторонний не может. Однако оба так привыкли общаться жестами во время или перед боем, что ни одного не возникало даже сомнений в том, что они действуют правильно. Ну или хотя бы, что можно использовать коммуникатор скафа. Дверь ушла в сторону, и первым в этот раз в помещение нырнул Юджин. Рика на несколько секунд задержался у входа, бросив быстрый взгляд по сторонам, проверяя, не хочет ли кто-то зайти с тыла, зажать их. Но нет, всё было тихо и пустынно. Так что Рика тут же нырнул следом за старшим товарищем. Оказавшись в тёмном и длинном коридоре, где не горела ни одна лампа, оба осторожно продвигались вперёд, стараясь ступать как можно тише. Коридор закончился. Они вышли в общий зал, очень похожий на тот, что был на их собственной базе, в их собственном жилом модуле. Но этот был, во-первых, больше, во-вторых, выглядел так, будто здесь недавно прошёл бой, всё покорёжено и разбито. На стенах и полу следы гари от взрывов. Стены, к тому же, помяты, на них вмятина от пуль. Пол, к слову, усеян гильзами, и на нём лежат трупы. Три трупа сразу возле коридора. Юджин присел, проверил одного из них. «Мародёры. Этот мёртв и давненько». Два других трупа тоже оказались из этой же шайки. Распознать их не составило труда. одеты в какие-то обноски, которые не то что бронескафами, а даже одеждой было тяжело назвать. Оружие — редкое дерьмище, старое и лишь одному богу известно, как до сих пор находящееся в рабочем состоянии. «Кто это их?» — присев возле одного, спросил Рика. «Без понятия, может, сам Клифф или кто-то из его команды? А команды сколько человек?» «Двое вроде. Да, точно двое». Племянница Клиффа и ее дружок. Они вроде уже даже женаты. Были. Что? Были женаты. Рико присел возле одного трупа, четвертого по счету. Находился он под противоположной стеной. Рико перевернул тело, принадлежащее молодой девушке. Вся она буквально изрешечена пулями. Похоже, именно здесь бедолага и дала свой последний бой. И следует заметить, воевала она отчаянно. Скорее всего, те три мара возле входа её рук дело. Однако противников явно было больше, раз её всё-таки убили. Юджин подошёл, присел рядом с телом, заглянул в мёртвое лицо. «Да, это она, Мэри Сью. Спи спокойно, дочка». И он закрыл её серо-зелёные глаза, замершие навсегда. уставившиеся в потолок модуля. «Похоже, налетчики ушли. Похоже на то. Что будем делать, возвращаемся? Да, сейчас осмотрим остальные модули, может. Марти жив. Марти? Это ее муж». Юджин кивнул на мертвую девушку. «Ладно, пойдем поищем». Их надежды не оправдались. Марти Сью был найден в командном центре. Он лежал на полу, в одной руке зажат пистолет, в другой — аптечка. Похоже, он как-то добрался сюда, уже будучи раненым. Взял аптечку и полз назад, к жене. Но то ли сил не хватило, то ли ему просто не позволили проделать этот путь. Тот, кто убил Мэри, расправился и с Марти. «Тут спасать некого», — вздохнул Рика. «Да, и налетчики давно свалили, сволочи. Так что, домой?» Юджин кивнул. «А что еще оставалось делать?» Едва они вышли наружу, как тут же в динамиках зазвучал голос Марго. «Юджин, Рика, слышите?» «Да, на связи. Вы добрались до базы клифа «Да, тут пусто. Его команда мертва. Скажи ему как-то помягче». «Боюсь, что если ничего не сделаем, говорить будет некому». «Что? Ты о чем?» «Клифф очень плох, Юджин. Прямо совсем». Да, черт. Мы с Хороняка решили отвезти его в город. Там хотя бы медкапсула есть нормальная. Ему еще можно помочь. Дождитесь, пока мы вернемся, и тогда... Некогда ждать. Либо мы выезжаем сейчас, либо будет поздно. И это еще не все плохие новости. Что там еще? К нам приближается снежная буря. Очень мощная. Накроет приблизительно через полчаса. А, блин. Юджин, слушай. Вы вряд ли успеете добраться домой до ее начала, так что вам лучше переночевать там. Да ты хоть представляешь? «Представляю. Если мародёров у вас там нет, то уже вряд ли появится. Нечего им там делать. И слушай, буря действительно очень сильная. Не рискуйте, пересидите. Я вообще удивлена, что удалось с тобой связаться». «Ладно, понял». Юджин повернулся к Рика. «Ну что, выбираем место для ночлега?» «Там среди трупов спать не буду. Ясен хрен. Там мы и замёрзнем за ночь. Ладно, пошли искать целый модуль».